2/8. Туннель Олки. 1. Шестью днями позже Джек практически полностью выбрался из грозившего поглотить его отчаяния. Попрошество этих первых дней на дороге, он словно шагнул из детства в взрослую жизнь, миновав отрочество. Действительно, он не возвращался в долины с того момента, как очнулся на западном берегу реки, но оправдывал своё решение, пусть продвигался на запад медленнее, желанием сохранить сок спеди на крайний случай. И потом, разве Спиди не говорил ему, что путешествовать лучше по дорогам этого мира? Просто следуй указателям, дружок. Когда ярко светило солнце, автомобили подвозили его на 30-40 миль к западу, а набитый желудок ни на что не жаловался. Долины казались невероятно далекими и призрачными, напоминали фильм, который он уже начал забывать, «Чистую фантазию». Иногда, если Джек откидывался на спинку пассажирского сиденья автомобиля какого-нибудь учителя и отвечал на обычные вопросы по своей истории, он действительно о них забывал. Долины уходили от него, и он становился, почти становился обычным мальчиком, каким был в начале этого лета. Особенно на больших автострадах, где его обычно высаживали у съезда, а буквально через 10 или 15 минут рядом останавливалась следующая машина. Теперь он находился где-то рядом с Ботави, в западной части штата Нью-Йорк, шёл спиной вперёд по резервной полосе автострады 90, подняв руку с атперным большим пальцем, чтобы добраться до Буффало. После Буффало он намеревался взять южнее. Важно, думал Джек, продумать лучший способ что-то сделать, а потом следовать намеченному плану. Рент Макнелли и история позволили ему преодолеть часть пути, уже оставшуюся позади. Теперь требовался водитель, который подвёз бы его до Чикаго или Денвера, или в Лос-Анджелеса, если уж гредить об удаче Джеки Бой. И тогда он смог бы отправиться в обратный путь ещё до середины октября. Он загорел. В кармане лежали 15 долларов, полученные на последнем месте работы посудомойщиком в придорожном ресторане Золотая ложка в Обурне. Мышцы окрепли. Иногда ему хотелось плакать, но после той первой ночи в сарае он не давал воли слезам. Держал все под контролем, и это имело значение. Теперь он знал, что надо делать, дошел до этого методом проб и ошибок, ничего не пускал на самотек и думал, что уже видит перед собой конец путешествия, хотя путь предстоял не близкий. Оставаясь главным образом в этом мире, как и говорил ему Спиди, он мог продвигаться к цели достаточно быстро и вернуться в Нью-Хэмшир с талисманом, затратив не так уж много времени. Джек уже чувствовал, что всё получится, и проблем возникнет гораздо меньше, чем он поначалу ожидал. Об этом во всяком случае думал Джек Сойер, щурясь от бившего в глаза после полуденного солнца, когда запылённый синий Ford Fairlane свернул на обочину и остановился, ожидая, пока мальчик подбежит к нему. 30 или 40 миль, думал он. Представил себе страницу Макнели, которую изучил этим утром и решил: Оутли. Похоже скучное, маленькое и безопасное местечко. Он двинулся по намеченному пути, и теперь ничто не могло ему помешать. 2. Прежде чем открыть дверцу Форлей, на Джэк наклонился и заглянул в окно. Заднее сиденье было завалено каталогами и флаерами. Передние пассажирские занимали два больших чемодана. Черноволосый мужчина с брюшком практически скопировал позу Джека, наклонившись над рулевым колесом, чтобы посмотреть в окно на подросток. Камеева и Жор Пиджак синего костюма висел на плечах за спиной водителя. Узел галстука приспощен, рукава закатаны. Комевой жорляд 35, неспешно обезжающий свою территорию и наверняка любящий поговорить, как и все его коллеги. Мужчина улыбнулся Джеку, взял один из чемоданов и перенёс через пинку назаваленное заднее сиденье. За первым последовал второй. "Но свободим тебе местечко". И Джек знал, что первым делом мужчина спросит его, почему он не в школе. Он открыл дверцу. «Спасибо» и сел. «Далеко едешь?» — спросил комивояжер, посмотрев в зеркало заднего вида перед тем, как включить передачу и вырулить обратно на проезжую часть. «Воутли», — ответил Джек, — «думаю, миль тридцать». «Ты только что провалил географию», сообщил ему комивояжер. «Да Воутли больше сорока пяти миль». Он повернулся к Джеку и удивил мальчика, подбегнув ему. «Не обижайся» но мне не нравится, когда я вижу детей, голосующих на дороге, поэтому всегда их подвожу. По крайней мере, знаю, что со мной они в безопасности. Никаких пощупываний и поглаживаний, понимаешь, о чем я? Здесь слишком много чокунтых, малыш. Ты читаешь газеты? Я говорю о хищниках, а ты можешь оказаться дичью». «Конечно, вы правы», — ответил Джек, «но я стараюсь быть осторожным. Как я понимаю, ты живешь где-то неподалеку, Мужчина по-прежнему смотрел на него, бросая короткие взгляды на дорогу, а Джек лихорадочно рылся в памяти, вспоминая название какого-нибудь города, который остался позади. В Пальмире. Я из Пальмиры, камево и жорткий внул. Приятный городок. Он наконец-то повернулся лицом к дороге, и Джек чуть расслабился, привалившись к удобной плюшевой спинке. А потом мужчина наконец-то спросил: "Надеюсь, ты не удрал из дому? Не подошло время истории?" Джек рассказывал её так часто, изменяя только названия городов по мере продвижения на запад, что она уже сама монологом слетала с языка. "Нет, сэр. Мне просто надо попасть в Оутли, чтобы какое-то время пожить у тёти Элин. Элин Вон. Она сестра моей мамы, учительница. Видите ли, прошлой зимой умер мой папа, и жить нам стало тяжелее. На 2 недели назад у мамы усилился кашель, и она едва могла подняться по лестнице. И доктор сказал, что ей хорошо бы какое-то время провести в постели. Вот она и спросила сестру, не возьмёт ли она меня к себе. Она учительница и всё такое. Так что в Оутли я смогу ходить в школу. Тётя Элен никому не позволит без денег, будьте уверены. Ты хочешь сказать, что твоя мать разрешила тебе добираться из Пальмеры в Оутли на попутках? спросил мужчина. Нет, конечно же нет. Она бы никогда этого не сделала. Нет, она дала мне деньги на автобус, но я решил их сэкономить. У нас дома давно уже не так много денег. Да и у тёти Елен с ними напряжёнка. Моя мама разозлилась бы, узнав, что я голосую на дороге. Но мне кажется, это пустая трата денег. Я считаю, что 5 баксов это 5 баксов, так чего отдавать их водителю автобус? Мужчина искоса глянул на него. "И как долго ты собираешься пробыть в Олтли?" "Трудно сказать. Я надеюсь, мама скоро поправится. Только обратно не добирайся на попутках, хорошо?" У нас больше нет машины, ответил Джэк, расширяя историю. Ему это нравилось. Можете поверить. Они пришли глубокой ночью и забрали её. Жалкие трусы. Знали, что все будут крепко спать. Пришли глубокой ночью и забрали машину прямо из гаража. Мистер, я бы дрался за нашу машину, и тогда мама отвезла бы меня к тёте. А теперь, когда маме надо к доктору, ей приходится спускаться вниз по холму и идти ещё примерно 5 кварталов до автобусной остановки. Как они могли это сделать? Просто пришли и украли нашу машину. Как только у нас появилась бы такая возможность, мы бы снова начали выплаты. Я хочу сказать, разве это не воровство? Случись такое со мной, я бы сказал, что воровство, кивнул мужчина. Что ж, я надеюсь, твоя мать быстро поправится. Мы оба на это надеемся, искренне ответил Джек. Разговор продолжался в том же духе, пока на счетах указателей не начала мелькать информация о съезде в Воутли. Камил и Жорс вернул на резервную полосу сразу за съездом, улыбнулся Джеку. Удачи тебе, малыш. Джек кивнул и открыл дверцу. Надеюсь, тебе не придётся провести в аутле много времени. Джек вопросительно посмотрел на него. Ты же знаешь, что это за место. Не много, не так, чтобы очень. Настоящая дыра, из тех, где едят то, что раздавит на дороге. Гари ловил. Ешь пиво, потом пьёшь стакан, что-то вроде этого. Спасибо за предупреждение. Джек вылез из машины. Камевый ижор помахал рукой и фарлайну уехал, быстро превратившись в тёмную точку, мчащуюся к низкому оранжевому солнцу. 3. Примерно милю или чуть дольше дорога тянулась по спускушной равнине. Далеко впереди Джек видел маленькие щитовые двухэтажные дома, притулившиеся на краю полей, бурых и пустых. И дома эти не выглядели фермерскими. Унылые и редкие они смотрели на пустынные поля, застыв в серой неподвижной тишине, нарушаемой только далеким гулом, который доносился с автострада 90. Не мычали коровы, не ржали лошади. Джек не видел ни животных, ни сельскохозяйственной техники. Около одного из домов стояло несколько старых ржавых автомобилей. В этих домах могли жить только люди, которые настолько не терпели себе подобных, что даже Оутли казался им излишне густонаселенным городом. Пустующие поля служили им рвом, отгораживающим их щитовой облупившийся зам. Потом Джек вышел на перекрёсток, прямо-таки срисованный из комикса. Две узкие пустынные дороги, перекрещивающиеся в абсолютной пустоте и уходящие в точно такую же пустоту. У Джека уже возникли сомнения в правильности выбранного пути, поэтому он поправил рюкзак и подошёл к ржавому чёрному столбу, на котором крепились два указателя, такие же чёрные и ржавые, с названиями дорог. Может, сойдя с автострады по съезду, ему следовало пойти налево, а не направо. Согласно указателю, дорога, проложенная параллельно автостраде, называлась Dogtown Road. Dogtown дословно собачий город. Джек прошёлся по ней взгляду. Чёрная полоска асфальта среди бескрайних ровных, как стол, зарослей бурьяном полей. Полоска асфальта, по которой он шёл, согласно другому указателю, называлась Mill Road. Примерно через милю дорога ныряла в тоннель, почти скрытый кронами деревьев и ковром плюща, издале напоминавшего лобковый волос. Среди плюща виднелся белый указатель, вероятно, на нём и державшийся. С такого расстояния надпись Джек разобрать не мог. Он сунул руку в карман и сжал монету, подаренную ему капитаном Фареном. Желудок уже подавал голос. Пора и пообедать, так что надо двигать отсюда и найти город, где он сможет отработать свою еду. Он решил не сворачивать с Милл-роуд, во всяком случае, пока не минует тоннель и не посмотрит, что на другой стороне. Джек продолжил путь, и чёрная дыра в зелёной стене деревьев росла с каждым шагом. Холодный и сырой, пахнущий кирпичной пылью и вспаханной землёй тоннель, казалось, всосал его в себя, а потом начал сжиматься. Джек даже испугался, что тоннель уводит под землю. Просвета впереди не наблюдалось, но потом понял, что асфальт идёт ровно. Включите фары. Передупреждал щит указатель на въезде в тоннель. Джек наткнулся на кирпичную стену и почувствовал, как на руки посыпалась мелкая крошка. "Фары", сказал он себе, сожалея о том, что у него нет даже фонарик. Тоннель, по-видимому, немного изгибался. Джек медленно и осторожно, как слепой, упёрся вытянутыми руками в стену и пошёл вдоль неё, касаясь шероховатой поверхности пальцами. Когда такое происходило с койотом в мультфильмах про дорожного бегуна, тот обычно оказывался на капоте грузовика послышалось суетливое поскрёбывание по асфальту, и Джек замер. Креса, подумал он. Может, кролик срезающий путь между полями? Нет, судя по звукам, животное было более крупное. Звук повторился, удаляясь. Джек сделал ещё один шаг вперёд. В глубине тоннеля кто-то вдохнул. Один раз. Мальчик остановился, вгадая. Это животное? Он касался пальцами влажной стены, дожидаясь выхода. На животное не похоже. Ни крыса, ни кролик не могли так глубоко вдохнуть. Джек продвинулся еще на несколько дюймов, не желая признаться себе, что боится того, кто мог затаиться в тоннеле. Он вновь замер, услышав донесшийся из черноты звук, очень похожий на тихий смешок. В следующую секунду из глубин тоннеля разлился запах, знакомый, пусть пока Джека не мог определить, где с ним сталкивался, резкий, сильный и мускусный. Мальчик оглянулся. Вход в тоннель уже наполовину скрывшись благодаря повороту стены, находился далеко-далеко и размером не превышал кроличью норку. Кто здесь? спросил он. Эй, есть здесь кто-нибудь? Кто-нибудь? Кажется, дальше по тоннелю зашептались. Он не в долинах, напомнил Джэк себе. В самом худшем случае он мог спугнуть какого-то глупого пса, зашедшего в тоннель, чтобы вздремнуть в прохладной темноте. И тогда он просто спас псу жизнь, разбудив до того, как его раздавит автомобиль. "Эй, пёсик!" крикнул он. "Пёсик!" И тут же его вознаградили звуки лап бегущих по тоннелю, но они приближались или удалялись. Прислушиваясь к мягкому постукиванию, он не мог определить, бежит ли животное к нему или от него. Потом подумал, что источник этих звуков, возможно, не впереди, а сзади. Повернул голову и обнаружил, что входа в тоннель уже не видно. Что-то заскреблось в фут или двух позади. Джек рванулся вперёд и сильно ударился плечом об изгибающуюся стену. Я разглядел в темноте силуэт, вроде бы собачий. Джек шагнул и снова остановился. Он настолько потерял ориентацию, что решил будто перенёсся в долину. Туннель наполнял резкий, мускусный животный запах, и приближался к нему точно не пёс. Дуновение холодного воздуха принесло новые запахи: машинного масла и перегар. Джек чувствовал, что силуэт всё ближе. В лишнем мгновении перед ним возникло зависшее в темноте лицо, словно подсвеченное изнутри слабенькой едва тлеющей лампочкой, длинное и обиженное, только кажущееся молодым. Ему сопутствовали запахи пота, машинного масла, перегара. Джек вжимался в стену, подняв кулаки и стоял так даже после того, как лицо растворилось в темноте. Охваченный ужасом, он подумал, что слышит шаги, лёгкие и быстрые, удаляющиеся к входу в тоннель. Я оторвав взгляд от квадратного фута черноты, оглянулся. Темнота, тишина. Туннель опустил. Джексон уложил руки под мышки и откинулся на кирпичную стену, прижавшись к ней рюкзаком. Через минуту продолжил путь. Выйдя из тоннеля, он обернулся, чтобы посмотреть в него. Никаких звуков, никаких странных существ, спешащих к нему. Он приблизился к тоннелю на три шага, смотрелся в его жерло. А потом сердце его чуть не остановилось, потому что к нему летели два огромных оранжевых глаза. Половину расстояния, разделявшего их и Джека, они преодолели в считанные секунды. Он не мог сдвинуться с места. Его ноги по лодыжки ушли в асфальт. Наконец он сумел вытянуть перед собой руки ладонями вперёд, словно пытаясь оттолкнуть опасность. Глаза надвигались на него, загудел клаксон. За секунду до того, как автомобиль вырвался из тоннеля, за рулём сидел краснорожий мужчина, размахивая кулаком. Джек успел отпрыгнуть в сторону. Гавнюх! донеслось из перекошенного рта. Ещё не придя в себя, Джек повернулся и смотрел, как автомобиль мчится вниз по склону к городку, судя по всему, Оутли. Четыре. Расположенный среди заброшенных полей, Оутли расползался от двух основных улиц. Первое, продолжение Милл Роуд, начиналось от огромного обшарпанного здания, возвышавшегося посреди большущей автостоянки. «Фабрика», — подумал Джек, — Далее тянулись салоны подержанных автомобилей с обвисшими флагами, рестораны быстрого обслуживания, великие американские сейски, боулинг с гигантской неоновой вывеской Bowl-A-Ram, продовольственные магазины, заправочные станции. После них Милроуд превращалась в пять или шесть кварталов делового района со старыми двухэтажными домами, перед которыми автомобили парковались капотом к тротуару. На другой основной улице, понятное дело, находились дома самых важных жителей города, большие, с верандами и широкими лужайками. На пересечении этих улиц в свете предвечернего солнца мигал красный светофор. Еще один светофор, в кварталах восьми, загорелся зеленым. Неподалеку находилось большое здание с множеством окон, которое выглядело как больница для душевнобольных, хотя, вероятнее всего, было школой. Эти улицы окружали маленькие домики. Среди которых встречались постройки непонятного предназначения, огороженные высоким сетчатым забором. Многие окна фабрики были выбиты, а часть окон в центре города закрывали листы фанеры. В обнесённых сетчатым забором бетонированных дворах лежали груды мусора. Даже дома важных граждан казались запущенными, с просевшими половицами веранд, облупленной краской. Принадлежали они, похоже, владельцам автосалонов, стоянки которых заполняли непродаваемые автомобили. Джек уже собрался был развернуться и отправиться в Док-таун, несмотря на название, но в этом случае ему вновь пришлось бы пройти по тоннелю на Милл-роуд. В торговом районе кто-то нажал клаксон, и от этого звука Джека охватили невыносимое чувство одиночества и ностальгии. Он не мог расслабиться, пока не поравнялся с воротами фабрики. Тоннель на Милроуд остался далеко позади. Примерно треть окон на грязно-кирпичном фасаде отсутствовало. Многие другие таращились на Джека большими квадратами коричневого картона. Даже на дороге ощущались запахи машинного масла, закопченных конвейерных лент, лязгующих шестерен. Джек сунул руки в карманы и быстрым шагом направился к центру города. 5. Вблизи Оутли выглядел еще более унылым, чем с вершины холма. В салонах подержанных автомобилей продавцы стояли у окон своих офисов, даже не выходя на улицу. Флаги обвисли, потрёпанные и безрадостные. Оптимистичные плакаты, вывешенные вдоль потрескавшегося тротуара перед рядами автомобилей. Один владелец фантастическая покупка. Автомобиль недели. Пожелтели. Чернила расползлись и стекали с некоторых букв словных с моего дождя. Очень мало людей ходило по этим улицам. Направляясь к центру города, Джек увидел старика с запавшими щеками и серой кожей, который пытался закатить пустую тележку для продуктов на бордюрный камень. Когда мальчик приблизился, старик что-то проскрипел, враждебно испуганно, оскалив чёрный, как у барсука, дёсны. Он подумал, что Джек хочет отнять у него тележку. "Извините". В сердце Джека вновь гулко забилось. Старик всем телом прикрывал тележку, защищая её, демонстрируя врагу чёрные дёсны. Извините, повторил Джек. Я только хотел помочь. Больше вой Пальшивый вой! Больше вой вой! Заизгнул старик. Слёзы покатились по его морщинистым щекам. Джек поспешил уйти. 20 лет назад, в 60-х, Оутли должно быть процветал. Часть Милроуд в городской черте напоминала о тех временах, когда акции росли, бензин стоил дёшево, и никто не слышал слов дискреционный доход, потому что денег всем хватало. Люди вкладывали их во франшизы, маленькие магазинчики. И если не процветали, то хотя бы держались на плаву. Эти короткие кварталы всё ещё вселяли призрачную надежду, но во франшизных ресторанчиках сидели лишь не многочисленные подростки, потягивавшие кол, а в стеклянных витринах множества магазинов висели плакаты, старые, как и в автосалонах, с надписями: "Последняя распродажа", "Полная ликвидация". Джек не увидел ни одного объявления на имя на работу. В центре Оутли реальность проглядывала сквозь радостные клоунские цвета, оставшиеся от шестидесятых. Джек тащился вдоль панурых кирпичных домов. Рюкзак становился всё тяжелее, а ноги болели всё сильнее. Он бы пошёл в док-таун, если бы не ноги и необходимость вновь пойти по тоннелю на Милл-роуд. Разумеется, в темноте не прятался скалящийся человек-волк. В этом он уже себя убедил, и никто не заговаривал с ним в тоннель. Просто долины его очень потрясли. Сначала королева, потом убитый парнишка у перевернувшейся телеги, половина лица которого превратилась в кровавую пульпу. Наконец, морганы деревья. Но это произошло там, где подобное могло случиться. Даже, вероятно, считалось нормальным. Здесь этим вещам не место. Он оказался перед длинным грязным домом, над которым едва читалась облупившаяся напись на кирпичной стене «Мебельный склад». Джек приложил руки к глазам, смотрелся в стекло. Увидел деревянный пол, а на нем диван и стул, покрытые белыми чехлами, на расстоянии 15 футов друг от друга. Двинулся дальше, гадая, не придется ли ему выпрашивать еду. Чуть впереди четверо мужчин сидели в автомобиле перед магазином с забитыми досками и окнами. Джек посмотрел на автомобиль, древний черный Десота, который выглядел так, словно из него сейчас выскочит бродери Кроуфорд, отметил отсутствие покрышек. На лобовом стекле красовался приклеенный скотчем прямоугольник жёлтой бумаги 5х8 дюймов, гласивший: "Клуб хорошей погоды". Мужчины, двое на переднем сиденье, двое на заднем, играли в карты. Джек подошёл к переднему пассажирскому окну. "Извините", обратилсь он к мужчинам, и сидевший ближе других картожник глянул на него рыбьим серым глазом. "Вы не знаете, где отвали?" сел он словно с набитым ртом, ответил мужчина половину лица обращённую к Джеку. Из пещряли старый шрам от угрей, а само лицо выглядело на удивление плоским, словно кто-то наступил на него ещё в младенчестве. Я просто хотел узнать, нет ли тут места, где я мог бы поработать пару дней. Попробуй Техас, предложил мужчина, сидевший на водительском кресле, и пара на заднем сиденье загоготала, расплескав пиво на свои карты. Я сказал тебе, парень, отвали. Плосколицые рыбьеглазый мужчина посмотрел на Джека. Эй, я самолично выбью из тебя всё дерьмо. И Джек понимал, что тот говорит правду. Задержись он ещё на секунду, и мужчина вылезет и забьёт его в кровь. Потом вернётся в машину и откроет новую банку пива. Пол был усеян банками Rolling Rock. Выпитые валялись на полу, полные стояли в пластиковых упаковках. Джек отступил на шаг, рыбий глаз уже отвернулся от него. Наверное, действительно попробую поискать работу в Техасе. Он двинулся дальше, ожидая услышать, как за спиной откроется дверца десота, но услышал только как вскрыли очередную банку пива. Сначала треск, потом шипение. Джек ушёл, не оглядываясь. Он добрался до конца квартала и оказался на перекрёстке с другой главной улицей. На засыхающей лужайке с жёлтыми сорняками стояли фибергласовые фигурки, отдалённо напоминающие диснеевских оленят. Безформенный старуха с мухобойкой в руке смотрел на него с дивана качели стоящего на веранде. Джек отвернулся от её подозрительного взгляда и увидел перед собой последний из унылых кирпичных домов на Милроуд. Три бетонные ступени вели к раскрытой сетчатой двери. В длинном тёмном окне светилась рекламная надпись Budweiser. На фудпровее красовалась вывеска: Bar Abdyka Vaultley. А к нескольким дюймам ниже к стеклу был приклеен жёлтый бумажный прямоугольник такой же, как на ветровом стекло D 100, только с желанными словами. Требуются помощники. Джэк снял рюкзак с плеч, сунул подмышку и поднялся по ступеньям. И когда он переходил из утомлённого солнечного света в темноту бара, ему вдруг вспомнился густой плющ на въезде в тоннель на Милл-роуд.